Глава 31. Индия. Июль. Взяв с собой только фотографию в рамке, найденную на чердаке, Элиза вернулась в Индию. Она уехала чуть больше двух месяцев назад, но казалось, будто прошла целая жизнь. Дом не принадлежал Анне, поэтому, как только ее смерть зарегистрировали и скромные печальные похороны завершились, у Элизы не осталось никаких причин задерживаться в Англии. Сразу после приезда в Дели она поселилась в отеле «Империал» и попыталась разыскать фотостудию, где была сделана обнаруженная ею фотография. К сожалению, студия уже давно закрылась. Возможно, Элиза так никогда и не узнает, бредила мама или говорила правду. Единственное, что свидетельствовало в пользу того, что у Элизы действительно есть сводная сестра, сходство между мужчиной на фотографии и ее папой хотя на этом снимке он выглядел не так, как она его запомнила. После Калькутты и Дели Элиза отправилась дальше, в Джурайпур. На вокзале ее встретил Клиффорд. Она спросила его о взрыве в Дели и узнала, что Джай оправился от полученных травм. Элиза была от всей души благодарна Клиффорду за то, что сообщил ей об этом и сказала ему «спасибо за доброту». Клиффорд, и без того порозовевший от невыносимой жары, Сделался и вовсе багровым, и Лизе стало его немного жаль. Она обещала, что постарается его полюбить, но в тот момент ясно осознала, что этому не бывать. Прежде чем отвести Элизу к Джулиану и Доти, Клиффорд сообщил, что ее снимки и фотопластины уцелели. Когда прогремел взрыв, все они, кроме одного комплекта, уже были отправлены к Клиффорду в Джурайпур. У Элизы гора с плеч свалилась, Но когда Клиффорд поцеловал ее, она отчаянно старалась не думать о том, что после свадьбы одними поцелуями дело не ограничится. Элизу со всех сторон окружили запахи рачпутаны. Здесь ей легче было справляться с горем после смерти Анны. Элиза, как и всегда, старалась отгородиться от собственных чувств, и все же ощущение безнадежности неумолимо росло. Первые два дня в доме доктора пролетели незаметно, Скромный прием с коктейлями, чаепитие и в бридж А после этого наступила такая жара, что из дома никто не выходил, и хотя Элиза старалась сохранять иллюзию, будто с ней все в порядке, казалось, словно по фундаменту ее жизни медленно ползли трещины. Вскоре Элиза совсем забыла влажный английский воздух и сдалась под натиском засушливого зноя пустыни. Однажды утром она проснулась, пылая, будто в лихорадке, Ей приснился кошмар. Она превратилась в красный огненный шар, заключенный в золотую клетку из языков пламени. Элиза разрыдалась, и Доти ее услышала. Хотя детей у Доти не было, она отличалась поистине материнской заботливостью. Над мужем подруга кудахтала, как наседка, а теперь взяла под свое крыло и Элизу. Намерения у Доти были добрые, но Элизе отчаянно хотелось зажать уши и прокричать, чтобы та вышла и оставила ее в покое. Но Доти, воплощенная доброта, заботливая подруга, ничем не заслужила такого обращения. Однако Элиза жаждала погрузиться в свое горе с головой, а не выслушивать постоянные подбадривания. И хотя Доти как могла уговаривала Элизу одеться и сойти вниз, та отвернулась к стене, молча кипя от ярости. Через некоторое время с лестницы донеслись тяжелые шаги, потом в дверь комнаты Элизы тихо постучали. Элиза не желала видеть никого, кроме Джая, и на один безумный миг почти поверила, что это он. Она поспешно села, но когда в спальню вошел Клиффорд, снова опустилась на кровать и даже не взглянула в его сторону. «Пора и честь знать, дорогая», — произнес он. «Я очень рад, что ты вернулась, но так не годится». Элиза не ответила, даже не шевельнулась. «На следующей неделе через Раджпутану будет проезжать вице-король». «Ты мне нужна в прекрасной форме». Она повернулась к нему и открыла глаза. «Я тебе не лошадь, Клиффорд». Элиза заметила, что в его взгляде мелькнуло раздражение, но ничего не могла с собой поделать. Тут она подумала, «Вдруг Клиффорду что-то известно о ее сестре?» Но когда Элиза затронула этот вопрос, он лишь уставился на нее в недоумении и сказал, что она очевидно, бредила. Больше спрашивать было некого. Поэтому Элиза оставила всякие попытки разобраться в этом деле. Она терпела влажные поцелуи Клиффорда. К счастью, пока он не требовал от нее большего. Но при мысли о том, что ей предстоит, Элизу мутила. Каждый раз, когда Клифорд просил ее определиться с датой свадьбы, Элиза находила отговорки. «Анну только недавно похоронили. Слишком жарко. Кто женится в конце года?» Когда сердце Элизы не пронзало острое боль от разлуки с Джаем, она вспоминала о маме, женщине, раздавленной жизнью и, в конце концов, окончательно сокрушенной. От этих мыслей Элизу охватывала невыносимая грусть, но потом она подумала, а может, и у мамы когда-то сияли глаза. Была ли она счастлива? Если да, то неужели свет в ее душе потушил Дэвид Фрейзер? Что, если Элиза настолько слепо обожала папу, что совсем не обращала внимания на маму. «Сводная сестра». Эти слова часто проносились в голове, они не давали Элизе покоя. Прошел день, потом другой. На следующее утро Элиза пошла в ванную, оперлась об умывальник и уставилась в зеркало. Она глядела на свою мертвенно-бледную кожу и повисшие сосульками волосы, и понимала, что горе ее отнюдь не красит. Элиза приняла ванну, и это помогло ей немного взбодриться. Тяжелые шторы в спальне были задернуты. После того, как Элиза пожаловалась, что от света у нее болят глаза, дотик за навеском не притрагивалась, но теперь подруга вошла в комнату с коробкой в руках. «Это тебе, Элиза», — объявила она. «Но сначала я раздвину шторы, здесь душно, а тебе нужны свет и воздух». Элиза поглядела на полоску света в промежутке между шторами. Солнце больно резало глаза, и она отвернулась. Хорошо, произнесла Доти. Отворачивайся, если хочешь, но эту комнату я проветрю. Послышался шорох отодвигаемых занавесок, и спальню залил свет. Доти подошла к Элизе. Вижу, ты вымыла голову. Да. Что ж, это уже начало. Доти погладила Элизу по руке. Давай откроем коробку. Они сели на маленький двухместный диван у окна. Выходившего в сад. Подарок от Клиффорда нейтральным тоном прокомментировала Доти. Элиза открыла коробку, потом кожаный чехол внутри нее и с удивлением обнаружила новенькую фотокамеру лейка модели С. Гевинды, в комплекте с набором линз и дальномером крепившимся к верхней части камеры. Видишь, как Клиффорд о тебе заботится сказала Доти. Все-таки он далеко не самый плохой вариант. Элиза ошеломленно глядела на камеру. Подарок заставил ее ощутить проблеск энтузиазма. Теперь ее снимки будут совсем другого качества. Поверить не могу. Такая вещь стоит целое состояние. «Да, понимаю, Клиффорд — не любовь всей твоей жизни», — продолжила Дотти. «Но очевидно, что он испытывает к тебе искренние чувства». «Откуда ты знаешь, что Клиффорд — не любовь всей моей жизни?» «Дорогая, ты мне сама говорила, помнишь? К тому же по твоим глазам все видно, глаза всегда выдают. Я ведь тоже была в похожей ситуации». Не ожидавшая такого откровенного признания, Элиза удивленно поглядела на подругу. «Не смотри на меня так», — стала защищаться Доти. «Он был всего лишь сержант». Служил в британской армии, простой лондонец, в общем, совершенно неподходящая партия, но я его любила. Не мне тебя осуждать. Я об этом почти никому не рассказывала, поэтому все должно оставаться между нами. Но я забеременела. Мама не вынесла бы такого позора, поэтому я согласилась выйти за Джулиана. А ребенок, растерянно уточнила Элиза. У меня случился выкидыш. «Сочувствую», — повисла короткая пауза. «Значит, ты больше не беременела?» — спросила Элиза. «Не надо меня жалеть. Мне долго казалось, будто у меня в душе все умерло. Но теперь мы с Джулианом живем счастливо, и я его искренне люблю». «Прости, если лезу не в свое дело. Но почему у вас нет детей?» «К сожалению, Джулиан не способен стать отцом». Ты знала об этом, когда выходила за него?» Доти покачала головой. Ей на глаза навернулись слезы, и Лиза обняла старшую подругу за плечи. «Знаешь, когда я ухаживала за мамой, она обмолвилась, что у меня есть сводная сестра». «Правда? И кто же она?» «Понятия не имею, даже не уверена, правда ли это. Тогда давай я буду твоей сестрой» предложила Доти. Так они сидели рядом со слезами на глазах, и тут в комнату вошел Клиффорд. «О боже, доти надеюсь, ты не заразилась от Элизы. Неужели тоже будешь все время плакать?» поинтересовался он. Элиза выдавила неискренний смешок, а Доти утерла слезы. «Не говори глупостей, Клиффорд», произнесла Элиза, «с Доти все в порядке». «Ну как, понравилась тебе камера?» И Лиза встала и подошла к нему. «Очень. Ты угадал и с производителем, и с моделью. Спасибо». Клиффорд с довольным видом чмокнул ее в щеку. Именно такой камеры и Лизе не хватало. Она сразу же принялась снимать сначала красивый сад Доти, потом саму хозяйку, а после этого уговорила Клиффорда дать ей в сопровождающие слугу и отправилась в старый город. Там она фотографировала все, что попадалось на глаза – лица, цветы, еду – В какой-то миг ей показалось, будто она заметила Инди, но тут девушка обернулась, и Элиза поняла, что ошиблась. Но этот случай только дал Элизе дополнительный повод зайти во дворец за оборудованием. Однажды, во второй половине дня, она бесцельно слонялась по дому, потом села в залитом солнцем саду, ломая голову, как убедить Клиффорда, что ей нужно во дворец. Когда к Элизе с широкой улыбкой подошел ее жених, Она пожалела, что расположилась на скамейке, а не в одном из плетенных кресел. Клиффорд сел рядом с ней, но заговорить первым не спешил. Некоторое время она наблюдала за ним, сцепив руки на коленях и сдерживая желание отодвинуться. — Ну, говори, — наконец произнесла она, — я же вижу, тебе не терпится что-то мне сказать. — Верно, — произнес Клиффорд. Его прямой взгляд заставил Элизу смутиться. «Дорогуша, я тут взял на себя смелость и назначил дату нашей свадьбы». «Вот как», — проговорила Элиза. Уставившись себе под ноги, она принялась поправлять складки на юбке. Элиза подумала, что нужно прибавить что-то еще, но все слова вылетели из головы. «Что-то ты не очень довольна. Думал, ты обрадуешься?» Элиза сморгнула подступавшие слезы и постаралась дышать размеренно и глубоко. Клиффорд прекрасно понимал, что она тянет время, а если нет, значит, он еще более толстокожий, чем она думала. Элиза вспомнила, что когда-то считала его чутким человеком. Как же она заблуждалась! Клиффорд по-прежнему ждал ее ответа. Элиза подняла голову, но увидела перед собой не своего жениха, а Джая. Его лицо так ясно встало перед ее мысленным взором, что боль пронзила сердце. То, что их настолько влечет друг к другу, нельзя объяснить одними доводами рассудка. Причина не только в красоте Джая и его уме, но и в его чуткости. Джай всегда слушал ее так внимательно, будто любые ее слова представляли для него огромный интерес. «Когда?» — наконец спросила Элиза. «В октябре». К тому времени будет попрохладнее. Наконец-то закончится это распроклятое жарище. Где? Здесь, в Джурайпуре. Только не здесь, под самым носом у Джая. Элиза попыталась скрыть свой ужас. Заметив, что чуть не выкручивает себе руки, она села спокойно. «Так скоро?» «Мы с тобой не молодеем, если хотим услышать топот маленьких ножек». «В общем, чем раньше начнем над этим работать, тем лучше». Клиффорд покраснел. Элиза прикрыла глаза. «Сейчас июль, а значит, осталось три месяца». При этой мысли образ Джая стал еще отчетливее. «Я надеялась некоторое время поработать фотографом, то есть прежде чем заводить детей». Ровным тоном произнесла Элиза, будто речь шла о самых обычных вещах. «Элиза, тебе уже тридцать, тянуть некуда». «Поэтому нет, с этим я согласиться не могу». Элиза открыла глаза. «Но я собиралась фотографировать в разных городах мира, хотя бы в Париже или в Лондоне». Клиффорд схватил ее за руку. «Ты меня не слушаешь». Я сказал «нет». «Будешь женой и матерью, хорошей и добросовестной. Уж поверь, домашних забот тебе хватит сполна». Клиффорд разжал пальцы и примирительно погладил ее по руке а фотография пусть останется хобби. Договорились? Вот и умничка. Элиза встала, чувствую, как внутри крепнет стальная решимость. Она встретилась с ним твердым взглядом. «Прежде чем я стану твоей женой, Клиффорд, мы должны прояснить один момент. Я не потерплю, чтобы ты мной распоряжался. И вот еще что. Завтра я поеду во дворец забрать свои вещи. Надеюсь, ты соблаговолишь дать мне машину или предпочтешь чтобы я ехала в телеге, запряженной верблюдом? Я ведь именно так прибыла в Джурайпур». Элиза отошла на несколько шагов. Судя по звукам, Клиффорд встал, собираясь идти за ней. Но когда Элиза обернулась, он шагал в другую сторону, к выходу из сада. Когда Чатур встретил Элизу на вершине высокого склона, ведущего к центральным воротам, все заранее отрепетированные слова вылетели у нее из головы. Шагнув к Элизе, он взмахнул несколькими листами почерневшей фотографической бумаги. Такую она использовала при проявке. Элиза нахмурилась. «Что это? Почему она вся черная?» Окрасившимися в тот же цвет пальцами Чатур передал ей бумагу. Элиза принюхалась. «Что это значит? Листы сгорели?» Чатур изобразил сожаление. «Увы, случился пожар. Действительно пахло гарью» но еще сильнее — ложью и лицемерием. «Я вам не верю», — объявила Элиза. «Где произошел пожар?» «Сначала загорелась темная комната, а потом огонь перекинулся на вашу спальню». «Значит, все мое оборудование и одежда...» Голос Элизы прозвучал тонко и резко, из легких будто вышибло весь воздух. «Сгорели дотла», — покачал головой Чатур. «Какая жалость!» Элиза подозрительно прищурилась и недоверчиво склонила голову на бок, давая понять, что сомневается в его версии событий. Она утерла пот со лба. На душе становилось все тревожнее. «Когда был пожар?» — спросила Элиза. Чатур снова изобразил огорчение. «Представьте себе этой ночью, а утром пришли вы. Опоздали совсем чуть-чуть. Очень досадно». Элиза понимала, что спорить с Чатуром бесполезно, Однако расчетливый блеск в его глазах только укрепил ее решимость. Не найдя подходящего ответа, она плотно сжала челюсти, окинула взглядом могучую крепость, потом повернулась к чатуру спиной и, не прощаясь, села в машину. Но пока Элиза ехала к доте, ее смелость улетучилась. При каждой попытке вылезти из колодца отчаяния, что-то все время сталкивало ее обратно. Элиза закрыла глаза, представляя темные, сырые глубины настоящих колодцев. В с их помощью совершали и самоубийство, и убийство, и, наверное, совершают до сих пор. Этих мрачных образов оказалось достаточно, чтобы Элиза взяла себя в руки. И все же она была совершенно раздавлена. Лишится и оборудования, и вещей. Единственное, что у нее теперь есть, это остатки сбережений Оливера. Деньги, отложенные из ежемесячного жалования, и мамин скромный сберегательный счет в почтовом банке в челтными Невелико богатство. Обозленная и раздосадованная, Элиза бормотала ругательство и мерила шагами свою спальню в доме Дотти. Раскрасневшись и запыхавшись, она не знала, как еще выплеснуть свою ярость. Ничком рухнув на кровать, она принялась молотить подушку, представляя на ее месте этого негодяя Чатура. Должно быть, Дотти услышала шум. Она вошла в комнату и опустилась на корточки возле кровати. Элиза взглянула на нее. Дотти ободряюще улыбнулась и спросила, что стряслось. Элиза выпалила. «Эти гады уничтожили мое оборудование». «Кто?» «Четур вместе с подручными все сожгли!» Я сначала не поверила, но выходка вполне в их стиле. Чатуро не на такое способен. Вот только не понимаю, как они узнали, что я приеду во дворец сегодня? Дорогая, наверное, Клиффорд позвонил и предупредил, что ты приедешь. Он хотел как лучше. «Ничего страшного, купишь новое оборудование». Элиза покачала головой и прибавила. Одежда тоже сгорела дотла. «У меня осталось всего несколько вещей». Она указала на шкаф. Доти заговорщицки улыбнулась. «Ну, этому горе помочь легко». «Вставай! Пойдем!» Озадаченная Элиза последовала за Доти в маленькую комнатку в задней части дома. «Что это?» – спросила Элиза, оглядываясь по сторонам. «Вся эта одежда мне мала. За год я поправилась. Вот такая досада. А ведь кое-что из этих запасов очень даже симпатичное. Примеряй все, что нравится. То, что подойдет, бери себе. Неужели тебе не жалко их отдавать?» «Вряд ли я когда-нибудь снова превращусь в стройную газель. Многие из этих вещей относительно новые, так что ходить в старомодных обносках тебе не придется». «Мы с тобой ведь примерно одного роста», – уточнила Элиза. «Я, пожалуй, чуть-чуть повыше, но подолы укоротить нетрудно». К концу часа, взмокшая от жары, но довольная Элиза, выбрала три блузки, две юбки и два платья. К сожалению, брюк у не нашлось но все остальные нужные Лизе предметы туалета вполне можно найти и на залитых солнцем индийских базарах. Дотя обещала отправить с ней индийскую горничную. Если Лиза захочет купить что-то из индийской одежды, горничная сделает вид, будто берет вещи для себя, и тогда цена будет ниже. Так они и поступили. Спустя два часа блужданий в раскаленных базарных лабиринтах Элиза отыскала все необходимое. На улицах воняло рыбой и нечистотами, и все же Элиза приятно провела время. Когда они возвращались к Доти, вечернее солнце сияло ярко розовым, а потом целиком скрылось за горизонтом.